Кси, Алёла Южная, Атранта. Я давным-давно утонул в горячей траве. А глаза мои заблудились в небе, запутались в облаках. Вернуться ли оттуда еще вопрос? С другой стороны, зачем утопленнику глаза? Ушей вполне достаточно, чтобы слышать, как шелестит на ветру не то трава, не то и правда вода, и звучит голос. Приятно видеть путника, который ведет себя, как положено путнику. И рад бы я был поверить, что это местные духи-хранители внезапно со мной заговорили, но с чего бы это итальянским духам говорить по-английски. Поэтому я волевым усилием восстановил контроль над правым глазом и принялся им вращать. Кто это тут? Он, оказывается, уже успел усесться рядом. Приветливый, гладко выбритый господин средних лет, как теперь принято говорить о тех, кому немного за 50, в светло-сером слегка помятом, зато экологически чистом костюме из конопляного волокна. «Тёмные волосы, которые, по правде, не мешало бы подстричь, чтобы не закрывали уши, или уж отрастить подлиннее, а так ни то ни сё. Лицо красное от загара, как это обычно случается с пересидевшими на солнце северянами. Небольшие, но яркие зеленоватые глаза. В целом, похоже, отличный дядька, хоть и заставил меня вернуться с небес на землю несколько раньше намеченного срока. С другой стороны, куда они от меня денутся, небеса? «Какой у вас хороший английский?» — сказал я, лишь бы что-то сказать. «Сказал я, лишь бы что-то сказать. Дать знак, что я его понял и готов поддержать беседу. Ничего удивительного, пожал плечами обладателька наплечного костюма. Я и есть англичанин. Думал я единственный иностранец в Атранта, улыбнулся я. А нас получается двое. Я не в счёт. Я здесь уже очень давно живу. А вы, да, похоже, на сегодня единственный иностранец. Они к нам редко приезжают, разве только летом, в купальный сезон. К вам поди ещё доберись. Не знаю, как из других городов, а из Летчи ни электричек, ни автобусов, хотя по идее надо бы всё-таки Летчи административный центр, а Транта прямо, скажем, не самая глухая деревня. Но нет, совершенно непонятно, как доехать. Всё-таки целых 42 км. Для велосипеда многовато, на такси зверски дорого. Но вы же как-то приехали? Резон заметил он. Взял такси, поэтому и знаю, что дорого. Но мне вожа под хвост попало. Хочу в Атранта и всё тут. А завтра у меня дела, а послезавтра утром поезд в Рим. А тут, понимаете ли, замок Кастелла ди Атранта, невиданной красоты, с башнями по имени Альфансина и Палита и Дукеска. И так мне захотелось с этими барышнями познакомиться, хотя вообще-то замки меня интересовали лет до 15. Потом как-то не до них стало. И вот нате рецидив. О, я вас понимаю как никто. Согласился он, Сам когда-то был настолько очарован этим замком, что даже написал о нём роман. Сейчас, по прошествии долгого времени, мне ясно, что это была не больше, чем милая безделица, однако я всё ещё дорожу этой своей работой. И как же называется ваш роман? спросил я. Возможно, я ваш благодарный читатель. Не то чтобы я действительно надеялся вот так случайно встретить одного из любимых авторов, но было бы невежливо отвечать на подобное признание равнодушным молчанием. Так и называется Замок Атранта. «Нет-нет, не трудитесь делать вид, что припоминаете. Я совершенно уверен, вы его не читали. Тираж был невелик, и вряд ли книга покинула пределы Англии. Да и там была известна лишь небольшому кругу любителей литературы такого рода». «Какого рода?» «Там описаны необыкновенные, как сейчас говорят, фантастические события. Я, видите ли, попытался соединить черты средневекового и современного романов». «В средневековом романе, как вы наверняка и сами знаете». Всё было неправдоподобным, и сами события и поведение персонажей. Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение природы. Я же исчил необходимым примирить эти два вида романа, не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятых положений. Я вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смертных согласно с законами правдоподобия. Иначе говоря, заставить их думать, говорить и поступать так, как естественно было бы для всякого обычного человека, оказавшегося в необычайных обстоятельствах. Я был немного сбит с толку его высокопарностью, но изобразил на лице искреннюю заинтересованность. Мой незнакомец, похоже, был совершенно удовлетворен такой реакцией, но из скромности предпочёл сменить тему. "А вы-то довольны, что сюда приехали?" спросил он тоном человека, прекрасно знающего ответ. "Сами видите, Я, наконец, сел и развел руками, как бы обрисовывая сложившуюся ситуацию. Недовольные туристы в траве под крепостными стенами не валяются, а отправляются в какую-нибудь паршивую забегаловку есть специальную туристическую пиццу за 10 евро, а потом ругают повара и уходят, не оставив на чай, чтобы, значит, не страдать от несовершенства мира в одиночку. А, кстати, почему вы сказали, что я веду себя, как положено путнику? Путникам положено валяться в траве? Один из наиболее предпочтительных вариантов поведения. Гораздо лучше, чем день напролёт фотокамерой щёлкать и по лавкам за сувенирами бегать. А по лавкам я уже бегал. Покаился я, купил керамическую миску и клементиновый ликёр. Люблю красивую посуду и экзотическую выпечку, ото всюду их везу. И камера у меня в рюкзаке. Щёлкл, было дело. Такой тут старый город красивый, невозможно удержаться. Не имеет значения, что вы делали, пока я вас не видел, отмахнулся он. Важно, за каким занятием я вас застал. Остальное меня не касается. Такой подход мне понравился. И я ещё не представился, спохватился мой собеседник. Меня зовут Уильям. Уильям Маршал. А вы своё имя не называете? Всё равно я уже решил, что для меня вы путник. По-моему, очень вам подходит. Надеюсь, вас это не обижает? Ну что, вы наоборот льстите. Вот и хорошо. А пить кофе достойное занятие для путника, спросил я. А то я тут чуть не заснул и, кажется, до сих пор толком не проснулся. пить кофе не просто достойное занятие, но и священная обязанность всякого путника, ступившего на Апеннинский полуостров. Улыбнулся Уильям. Это так же важно, как хлеб и вино. Ежедневное многократное причастие, братание с землёй или переливание крови, как вам больше нравится. Кстати, самый лучший кофе в Атранто варят в баре отеля Альбания. Если вам ещё не наскучило моё общество, могу проводить. Это очень хорошая новость, искренне сказал я. И мы пошли. Отель «Албания» располагался всего в 10 минутах ходьбы от замка, у стен которого мы с Уильямом встретились. Впрочем, по местным меркам он стоял практически на окраине. Городок-то совсем крошечный. Здание было довольно новое, белое, многоэтажное, безликое. Мне бы и в голову не пришлось сюда заходить. Бар тоже не производил впечатления. Такие полутёмные забегаловки с красными стенами и пластиковыми стульями есть во всех городах мира. Их завсегдатаи обычно питают склонность к дешёвому пиву и эстрадной музыке. Меня в такой палкой не загонишь. Но в этом баре не было ни завсегдатаев, ни даже музыки. Зато имелась дверь, ведущая во внутренний двор, вернее в сад, где буйно цвели апельсиновые деревья, источавшие сладкий аромат столь густой и плотный, что об него можно было споткнуться. Вместо пластиковых стульев здесь стояли плетеные кресла, а эспрессо, который нам принесли в маленьких алых чашках, был настолько хорош, что я даже как-то растерялся, как меломан, который, скрипя сердце, приготовился слушать оперету, а на сцене, глядите-ка, тоска, да еще и с заезжей Примадонной. «Это место», — улыбнулся Уильям, — «сокровище, которое лежит на виду, но остается недоступным для всех, кроме истинных знатоков и ценителей. Вам бы никогда не пришло в голову сюда зайти, правда?» И мне, уверяю вас, не пришло бы, если бы я не знал, что братья Джанни, которые держат этот бар, прямые потомки Луиджи Челла, алхимика настолько великого, что имя его неизвестно никому, кроме любителей рыться в пыльных архивах вроде вашего покорного слуги. "Думаете, предок завещал им тайный рецепт варки эспрессо?" вежливо поинтересовался я. "Ну что вы?" В жизни Луиджи кофе ещё не был известен в Европе, а уж эспрессо-машины, я уверен, даже изнавидевшим в моменты наивысшего озарения не мерещились. Просто когда потомки великих алхимиков берутся за готовку, они становятся выдающимися поварами или хотя бы не заурядными бариста, как братья Джанни. Необъяснимые причуды наследственности. К тому же, воду они берут только из кровавого фонтана. Это тоже важно. Откуда они берут воду? переспросил я, не доверяя своему слуху, а еще меньше словарному запасу. «Из кровавого фонтана», — охотно повторил Уильям. «Вижу, вы удивлены. Я не скрою, втайне рассчитывал на такой эффект. Однако кровавый фонтан не моя выдумка. Бьет из стены окружающий дом Бокка, здесь, за углом. Я вам покажу, когда будем возвращаться в центр». Лет четыреста назад, если не ошибаюсь, граф Веченца Бокка посигнул на честь своей сводной сестры и тем нанес ей ужасную обиду. Вот тогда-то из фонтана в стене их дома вместо воды начала литься кровь. Можете вообразить это зрелище? Говорят, фонтан кровоточил несколько дней, пока испуганные домочадцы не позвали священника. А тот не будь дурак объявил: "Кровь превратится в воду только после того, как непотребные деяния прекратятся, грешник покаятся, а опозоренная девица будет припровождена в монастырь". Всё это было сделано, и из фонтана снова потекла вода, как прежде. Он говорят, с тех пор фонтан ещё трижды принимался истекать кровью, и это всякий раз означало, что в доме Бокка совершилось очередное кровосмесительное прелюбодеяние. Потомки, знаете ли, во всём подражали великому предку. В конце концов род Бокка угас. Дом был продан и потом перепродавался не раз. Нынешние хозяева, судя по всему, глупостями не занимаются, поэтому из кровавого фонтана течёт только вода. Самый вкусный в городе. И братья Джанни не ленятся ходить за ней по нескольку раз на дню. Результат, как видите, на лицо. "О да", согласился я. Расплатившись, мы вышли на разогретую после полуденным солнцем улицу, расчерченную длинными угольно-чёрными тенями. Вокруг не было ни души, впрочем, не удивительно, городок-то крошечный, а пляжный сезон ещё не начался. "Какие у вас планы?" спросил Уильям. Какие могут быть планы, улыбнулся я. Покурить на набережной, вернуться в старый город, побродить там до сумерек, а потом обратно в летче. Что касается перекура на набережной, я бы с радостью составил вам компанию, а уж потом, если пожелаете, оставлю вас в покое. Только если вас ждут дела, сказал я. Что до меня я буду счастлив наслаждаться беседой с вами до тех пор, пока она не наскучит вам самому. Обстановка, я вижу, оказывает на вас очень сильное влияние, заметил Уильям. Вы уже извиняетесь как персонаж рыцарского романа. А ведь и правда. Значит, если я правильно понял, вы не планируете ночевать в Атранто. Спросил Уильям, когда мы устроились на тёплых камнях набережной и каким-то чудом закурили, телами и полами двух пиджаков заслоняя зажигалку от ветра, который дул здесь со всех сторон одновременно. Я отрицательно покачал головой. Очень жаль. После заката на этом берегу можно встретить призрак учёного астролога, который, как рассказывают старики, утопился в море много столетий назад. Когда луна растёт, он добродушен и общителен, а сейчас как раз первая четверть. Забавный тип. Бедняга по-прежнему предан своему призванию и является живым лишь для того, чтобы составить им гороскоп, но способен брать в расчёт лишь те звёзды, которые отражаются в воде. Поэтому его предсказания грешат множеством неточностей. Сам он, впрочем, утверждает, будто предсказывает наши будущие иснаведения, но тут, сами понимаете, не просто проверить. Я от души рассмеялся и сказал: "Даже обидно теперь, что я должен вернуться в лечь. Жаль лишиться возможности завести такое знакомство. Вы правы. Впрочем, уедеรีте ли вы отсюда сегодня это ещё большой вопрос". Ответ на него мне неизвестен, вздохнул я. Уеду, конечно, В летчи у меня оплаченный отель, в отеле чемодан в чемодане яйцо, в яйце игла, а в той игле смерть Кощеева. Что? А задача напереспросил Уильям. Не обращайте внимания, это просто цитата из народной сказки. На самом деле в чемодане у меня, конечно же, не яйцо, а зубная щётка и чистое бельё. И деловая встреча с Бутиным не ладно, она-то, конечно, не в чемодане, но назначена на 9:00 утра. Опаздывать никак нельзя. Я, собственно, только ради этой встречи и приехал. Никогда неизвестно заранее. ради чего был совершён тот или иной поступок неопределённо заметил Уильям и добавил что касается вашего отъезда из атранта я просто не уверен что это удастся устроить